Глава тридцать шестая Все произошедшее в последние дни перевернуло мой мир с ног на голову. Теперь многие вещи, что еще вчера могли показаться нереальными, невозможными, просто невероятными, стали восприниматься как само собой разумеющееся. То, что раньше заставило бы волноваться, сегодня казалось обычным, даже нормальным. Я перестала волноваться из-за мелочей, считая их несущественными. Именно поэтому я была совершенно точно уверена, что больше нас никто не остановит. Ни один патруль не позволит себе задержать нашу группу, заставляя терять драгоценное время. Я была совершенно уверена, что сразу после нашего отбытия Эрибард отправил маяк, и Аран нас уже ждал. Солнце ещё не стояло в зените, когда мы наконец добрались до края леса. Лошади скакали уже несколько часов без передышки, и я была несказанно рада, когда бесконечные нестройные ряды деревьев закончились. Хотя нам с Кариме было и не привыкать к лошадям, но от усталости у меня уже зудили мышцы, а иногда перед глазами начинали плясать редкие мушки. Останавливаться было нельзя, и я подгоняла пегую как могла, стараясь не загнать бедное животное насмерть. Мои путники не отставали, хотя я постоянно оглядывалась на капитана, чтобы удостовериться, что тот не свалился со своей гнедой кобылы. Я не сомневалась в его выдержке, но знала, что с непривычки у него могли начаться судороги, или почуев слабость седака, лошадь могла взбрыкнуть и понести не туда. Я покосилась на двигавшегося рядом Ассурийца и отметила, насколько он напряжён и сосредоточен. И в очередной раз отметила, как же ярко в этом парне ощущается скрытая сила, подгоняемая злостью и решимостью. А вот Холиру явно было нелегко. Судя по всему, раньше ему не приходилось двигаться верхом так долго, а потому сейчас он выглядел бледным и уставшим. Но наравне с нами, упрямо сжав губы, продолжал двигаться к цели. Нам приходилось постоянно петлять между деревьев, и это сильно всё усложняло. Так что, когда линия леса оборвалась и перед нами предстала гладь равнины, мы наконец смогли позволить себе остановиться и дать небольшую передышку лошадям. Хотя солнце с каждым часом и поднималось всё выше, согревая мёрзлую землю, она всё равно была покрыта тонким слоем крупчатого снега. Осорийские леса наполовину переплетённые голыми ветвями, а наполовину буйствующие тёмно-зелёной листвой, сочетали в себе словно два разных мира. Посередине зимы здесь можно встретить амесы, удивительные красоты голубые цветы, растущие прямо из сугробов. Поэтому не было ничего удивительного, что раскинувшаяся равнина местами зеленела молодой порослью. Приближалась весна. И глядя на еще державшиеся остатки снега, я на секунду вспомнил о безжизненную пустыню за пределами границы. Странно, но у токаров я снега тоже не видела, словно у них сейчас другое время года. Мог ли купол повлиять не только на нашу жизнь, но и на погоду, каким-то непостижимым образом преобразовав ее? Будто наше время отставало от токарского. Лошади под нами перебирали копытами от перевозбуждения, выдыхая едва заметные облачка пара. Цитадель вон за теми холмами, Кариме указал вперёд. Если ускоримся, то уже через полчаса будем на месте. Я ничего не ответила, лишь молчаливо согласилась с напарником, потом оглядела Холлера. Вы как, капитан, в порядке? Взгляд у него был неважный, но он лишь коротко кивнул в ответ. Меня устроило и это. Мы больше не встретили ни одного патруля, хрипло проговорил он, явно этим удивлённый. Хихиро метнул на него резкий взгляд. «Они знают о нас, даже не сомневайтесь. Пусть вас не сбивает с толку отсутствие марширующего парада в честь нашего прибытия». Ассуриец тронул по воде. «Осталось только пересечь равнину, и ваши ожидания будут вознаграждены». «Я, как и любой из нас, горжусь своим домом, Кариме, но нам пора выдвигаться». Решило пресечь рвущееся наружу чувство превосходства, что так неожиданно проснулось в ассурийце. Я видела, как на прексях Холиер готовый в любую секунду ответить парню, вновь ощутившему уверенность на родной земле. Так что побереги свои силы, очень скоро они всем нам понадобятся. И вы, капитан, соберитесь, осталось немного. Прижпорев лошадь и рванула вперёд, выбивая из-под копыт комья земли. Скоро ко мне присоединились и мужчины. Мчаться по открытой местности было предсказуемо легче. В нос бил запах просыпающейся почвы и ещё один, очень знакомый мне, густой, немного влажный. Так пахло цитадель, камнем и оружием. И теперь ветер нёс его нам навстречу через всю равнину, пробуждая внутри странное трепещущее чувство, проходящее волнами дрожи по всему телу. Как и предсказывал Кихера, довольно скоро мы достигли подножия холмов. Между ними к самой цитадели вела довольно широкая тропа, так что место должно было хватить нам всем. "Боюсь, я не смогу слезть с этой лошади", пробормотал слева Холлиар, кривясь при каждом вынужденном движении. Но ни я, ни Карими ему не ответили. Мы замерли, вглядываясь в уходящую вдаль тропу. Словно радары, установленные в джетах Такаров, мы ощутили, как что-то неуловимо изменилось. Воздух наполнился незнакомой ранее тревожностью. Стихли звуки, и, кажется, даже лёгкий ветер пропал, что секунды назад трепал мои волосы. Я подняла руку, призывая своих спутников к тишине. Взгляд скользил по склонам, стараясь зацепиться хоть за что-то. Наконец до нас долетели еле различимые звуки. К нам кто-то приближался. Мы с Асурицем переглянулись. Уголок его рта пополз вверх. Ну вот, капитана, вы жаловались на отсутствие сопровождения. Он усмехнулся, бросая взгляд на Холлера. Тот в очередной раз скривился и еле слышно прокряхтел. Что вы имеете в виду? Никто ответить ему не успел, да и нужды в этом не было. На тропе показалось несколько всадников, которые должно быть уже давно поджидали нас в укрытии. Во главе небольшой группы находился Аран.